Новороссийск. По дороге вдоль глубоко врезанные в материк цемесской бухты памятники войны. Разбомбленный дом культуры, остов сгоревшего вагона, гранитные обелиски, стелы, матросы. Холмы с откосами из белого с багровыми разводами мергеля создают выразительный фон. Новороссийск поясывают монументы гибели. Не только военные, Самое потрясающее — самопотоплению. Здесь, в восемнадцатом, ставе заслон, ушла под воду Черноморская эскадра. Мемориальный ансамбль обозначает место затопления каждого эсминца и транспортника, указывая направление и дистанцию в метрах. Дальше, к Геленджику, у Кабардинки, утонул адмирал Нахимов.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 Мужики, сменяясь на массаже, рассказывают друг другу, что старик приехал из Цемдолины покушать. Выпил-то всего стакан, ну, два, перед тем, как пошел окунуться. Тело содрогается, под живот сползают трусы. Сестра поправляет их, не глядя. Проходит полчаса. Изредка то изо рта, то из носа вытекают слабые струйки темной жидкости.